Глава 28 На следующий день утро в магистрате на коу началось очень бурно. Звучный голос мистера Тревора далеко разносился по коридорам. «Как она могла исчезнуть? Из запертого кабинета! Кто ночью был на дежурстве?» Все ящейки сгрудились в закутки у привратника, не желая попасть старику под горячую руку. Винс шепотом клялся, что лично запер в шкафу злополучную трость с обсидиановым лизви. Фокс подразнивал левого напарника, на старался их помирить, а я помалкивала. «Я знала одного не человека, для которого запертые двери не представляли серьезного препятствия. Вернее сказать, дверью для него могло стать все, что угодно. Отражение в пруду, осколок зеркала или заплатка лунного света на полу. Правда, у мистера Лайпстера был гейс, запрещающий появляться в чужих домах. Неужели трость с обсидианом была так важна для фомеров, что он решился рискнуть ради нее своей магии?» Хотелось надеяться, что обсидиановый клинок теперь пребывает на той стороне, как можно дальше от Кеннета, а не плывет на каком-нибудь судне к двору короля Ральфа. Даже если лорд Фонтерой больше не зависел от своего дракона, все равно тот клинок был равноопасен для них обоих. Мысли о Кеннете унесли меня далеко-далеко от тесной привратницкой, пропахавшей старыми газетами и дешевой чайной заваркой. Только вчера я узнала, как многим ему обязана. Вчера вечером, после того, как протестующего Мэриволя отправили охладить голову холодный дом, мистер Тревор неожиданно вызвал меня к себе. «Я тут кое-что привез для тебя, коза», – сказал он, указав мне на стул напротив себя. А затем выложил на стол маленький овальный портрет, конверт и сложенный пополам лист бумаги. С портрета на меня смотрел молодой человек в красном офицерском мундире, аккуратно выбритый, с темными коротко подстриженными волосами. Лицо его было исполнено в достоинство и энергии. Яркие зеленые глаза под прямыми решительными бровями разительно напоминали мои. Это был портрет лорда Эдварда Уэсли. Мы-то все считали, что мистер Тревор ездил в Дуверн, чтобы разведать о коварных намерениях социлийцев. А оказалось ничего подобного. По особой просьбе лорда Фонтероя мой начальник ездил в графство Думанон в небольшую деревню возле замка Уайдборд, или замка Белого Вепря, как его называли местные. Там ему удалось найти одного старого священника, который помнил мою мать. Я слушала рассказ шефа, затаив дыхание, и остро жалела, что не могла сопровождать его в этой поездке». Священник, хоть и находился уже в том возрасте, когда человек с трудом отличает недавние события от случившихся 20 лет назад, все же отыскал запись в церковной книге, где говорилось о венчании лорда Эдварда Оэсли с девицей мэри Мэриэнн Брайер. Все эти годы у него хранилось мамин письмо-исповедь, в котором она писала, что «тайно обвенчалась с моим отцом, несмотря на противодействие его семьи. Сейчас это признание лежало передо мной». Когда Эдвард Уэсли погиб в Центре, его кузен и наследник был не слишком обеспокоен розысками какого-то побочного отпрыска, рассказывал Тревор. Однако эти записи подтверждают, что ты законная дочь лорда Уэсли и можешь отстаивать свои права. Вот значит как. Некоторое время я сидела молча, пытаясь осознать себя в новом качестве, наследница знатного рода и дочери известного полководца. Кроме того, у меня внезапно обнаружился дятюшка, некий Рубин Уэсли, кузын моего отца. Правда, я не обольщалась, что он обрадуется моему появлению. Вряд ли в замке Уайтборр меня ожидает теплый прием. Вероятно, эти сомнения отразились на моем лице, так как мистер Тревор ободряюще похлопал меня по плечу. Ты отличная сыщи, ценни. Твоя последняя работа с зашифрованными письмами выше всяких похвал. Не дай запугать себе этим высоким лордом. Но и не спеши отказываться от семьи. Понимаешь? Человек без семьи, как дерево без корней. Вместе с портретом отца Тревор передал мне послание от лорда Рубина Уэсли, где тот в очень изысканных выражениях приглашал меня навестить замок Уайтбор, когда мне будет удобно. Всю ночь я промаялась над конвертом, так и не решив, как поступить. Разумеется, я не уеду из Эшентауна. Здесь у меня есть работа, здесь мистер Тревор с командой, а главное, я не испытывал ни малейшего желания расставаться с Кеннетом. Наверное, стоит с ним посоветоваться. Наше объяснение о Лунгсбери посеяло в моей душе сумасшедшую надежду, что когда-нибудь мы сможем быть вместе. Кого он, скорее, захотел бы видеть рядом с собой? Сыщицу Скоул-стрит или наследницу рода Уэсли? В глубине души я надеялась, что мое социальное положение ему безразлично, что ему нужна я сама. Мы должны были увидеться сегодня утром, так как лорд Фонтерой собирался заехать в магистрат». Пока я витала в размышлениях, перепалка между Винсом и Фоксом неминуемо стремилась к фазе, за которой должен был последовать вулканический взрыв. Я своевременно покинула друзей и удалилась в полутёмный вестибюль, где мне на глаза попалось висевшее в простенке старое зеркало. Снова вытащив отцовский портрет, я украдкой приникла к зеркалу. Вопреки опасениям, волшебный ёльский бросок в Лонгбери не состарил меня до неузнаваемости, и все-таки я изменилась». Овал лица утончился, линия скул стала тверже, а взгляд более непреклонным. Тем сильнее было сходство с портретом. Интересно, мистер Робин Уэсли похож на отца? Каков он? Что у него за характер? Толкнув тяжелую входную дверь, я выбрался на крыльцо. После вчерашней метели вся улица была запорушена белизной. Воздух пьянил, как глоток колодецной ледяной воды. По ступеням поднимались судейские чиновники и первые посетители. Из открытого окна доносились гневные выкрики мистера Тревора, клянущим, на чем свет стоит, беспечных охранников. Я стояла на крыльце и ждала моего дракона. Конец книги. читала Вета